Интерлюдия. От Гориды не скрылась смена настроения племянницы. Та стала странно рассеянной и еще более задумчивой. Тетка заподозрила, что перемены вызвало общение с молодым горцем, которого по приказу бургомистра девушка сторожила на званном ужине. Женщина пару раз пыталась поговорить об этом с мужем, но ему было не до племянницы. Последствия того приема серьезно портили главе города настроение. Побег пограничников, появление людей графа, постоянные претензии Иргума, обосновавшегося в его особняке, как у себя дома. Горида не знала обстоятельств всех происшествий, удручавших супруга, но поскольку тот был слишком занят, решила взять подготовку к отправке девушек в столицу в свои руки. Сначала переговорила с другом семьи, полковником жандармерии. Тот был согласен, что девушек следует немного раньше направить в столицу от греха подальше а то как бы гвардейцы не вскружили барышням головы. Отъезд наметили на утро следующего дня. Но перед этим Горида твердо решила переговорить с племянницей. Тетушка постучала в дверь ее спальни и вошла, не дожидаясь ответа. «Не спишь? Пока не получается. Наверное, волнуюсь перед дальней дорогой», ответила Барина, лежа в постели с книгой в руках. «Не надо со мной хитрить, девочка. Я ведь вижу тебя насквозь». Хозяйка дома уселась на край кровати. «Тетя, не пугайте меня, видеть насквозь невозможно». Девушка, вспомнив Платона, решила воспользоваться его способом – включить простушку. «Причина твоих волнений – тот горец, и не надейся убедить меня в обратном». И в мыслях не было тетушка. Барина не раз сталкивалась с воинственным настроением тетушки, а потому не собиралась ей перечить. Я сегодня же напишу письмо сестре о твоем неподобающем поведении. До чего ты докатилась, девочка?» Провинившуюся такой поворот не устраивал, и она постаралась придумать нечто, способное заставить Гориду не ябедничать. «Конечно, напишите моей маме», — наконец произнесла племянница, «только сразу уточните, что под личиной горца прячется аристократ». «Что?» — с пренебрежением спросила жена бургомистра. «Это он тебе сказал?» «Был бы дураком, так бы и сделал». Но этот хитрюга все время пытался убедить в обратном. «Каким образом?» В голосе звучал неприкрытый скепсис. Старался прикинуться простачком. Дескать, он недавно с гор спустился, этикету не обучен, танцевать не умеет. «Не умеет?» — хмыкнула Горида. «Он мне даже на ногу пробовал наступить в самом начале. А потом...» Похоже, врожденные манеры взяли свое. А откуда у горца манеры? Вы хоть одного такого горца видели? Знаешь, девочка, Гарида сменила тон на спокойно-задумчивой. Мне тоже показалось, что он выдает себя за другого, и лишь волнение за тебя, дорогуша, отогнало все другие мысли. И кем он является, по-твоему? Теперь задумчивость демонстрировала племянница. Пару минут молчала и лишь заметив тень раздражения на лице родственницы, начала отвечать. К отцу как-то давно приезжал знакомый барон. Он пригласил всю нашу семью на торжественный прием в ратушу. Я даже не помню, по какому поводу. Я тогда совсем маленькой была. Многое сейчас уже забыла, но вот как тот аристократ танцевал, хорошо запомнила. Очень похоже на манеру движения Платона. Да, у некоторых вельмож бывают первоклассные учителя танцев согласилась Гарида, Опять же мощный магический дар у простолюдинов встречается редко, а этот лжегорец поразил своей силой. Тетя, но зачем такому человеку скрывать свое имя? Барина быстро захлопала глазами, показывая, что согласно со словами старшей родственницы. У знатных особ, девочка моя, бывают веские причины скрываться от светской жизни, а некоторых из них лучше вообще не знать. «Думаете, он преступник?» «Сбежал из столицы и решил спрятаться здесь?» Испуганно произнесла девушка. Вряд ли капитан взял бы под свое крыло преступника. Скорее майору, который сейчас как раз в столице, дали задание пообтесать взорвавшегося дворянчика. Многозначительно выдала свой вердикт, умудренная годами дама. Он и направил молодого человека на границу для перевоспитания. Горида зачитывалась романами больше племянницы, и ее богатое воображение быстро нашло верное объяснение. «Эх, жаль он сбежал», — вздохнула девушка. «Так хотелось разгадать эту тайну». «Какие твои годы, девочка? Вот поступите в академию, будете жить в столице, глядишь и встретишь своего аристократа. Ладно, не буду тебя пытать, отдыхай. Завтра действительно трудная дорога». Горида, наконец, покинула комнату племянницы. Она собиралась еще зайти к дочери, но возле самой двери остановилась. «Пусть Лузитта спит, но завтра обязательно с ней поговорю. Этого Платона, если попадется в столице, надо будет обязательно взять в оборот. Вдруг и вправду он титулованный вельможа. Такой зять мне бы пригодился».